Как можно? Ну, ладно, у нас не было детей, но у Толика их двое. Что будет, если узнает Валентина? Теперь я могу понять Люду с Ленкой. Нельзя рассказывать. Все сволочи. Виталик, Толик, Вадим Сергеевич. За что они так с нами? Слезы обиды на всех мужчин мира потоками стекали по щекам, и оставляли на обшивке дивана разрастающееся мокрое пятно. Кто-то позвонил в дверь, но Катя даже не шелохнулась. Ошиблись. Кому она нужна в столь поздний час? Спустя минуту звонок повторился, но она снова не отреагировала. Потрезвонят и уйдут. Однако не тут-то было. Вместе со следующим протяжным звонком незваный гость стал громко стучать в дверь, Пришлось вставать. Не хватало еще разбудить соседей сумасшедший Третий час ночи, на ходу вытирая ладошками слезы, на носочках прошла она в прихожую. Прильнув на секунду к глазку, Катя резко отпрянула в назад. На площадке стоял Ладышев. Под ногой предательски скрипнула половица. — Катя, открой! — послышалась за дверью. — Я знаю, что ты дома! — «Открой, нам надо поговорить!» «Уходи!» — коротко ответила она. «Мы уже поговорили, все сказано!» «Я не уйду, пока ты не откроешь!» «Уйдешь!» «Я вызову милицию!» — пригрозила она. «Не вызовешь!» Усмехнувшись, она вернулась в комнату, взяла трубку телефона, снова подошла к двери, набрала два отреагировали на удивление быстро. — Милиция! — громко, чтобы услышали за дверью, уточнила она. — Ко мне какой-то тип ломится в квартиру. Приезжайте, пожалуйста, побыстрее. Адрес? Улица Чкалова. Продиктовав адрес, она прислушалась. На площадке было тихо. — Ушел, что ли? — подумала она, и, отодвинув черный кружок-заглушку, снова прильнула к глазку. Аладышев сидел на ступеньке лестницы и тоскливо смотрел на ее дверь. Странное дело, но на душе у Кати потеплело, слезы высохли, гнев поутих. Набросив цепочку, она щелкнула замком. — Я вызвала милицию, и тебе лучше уйти, — предупредила она. — Я слышал, но уходить не собираюсь, — спокойно отреагировал тот пока с тобой не поговорю или пока милицейский наряд не заберет ты с ума сошел ты хочешь провести предновогоднюю ночь в каталажке попыталась она его образумить а вдруг на самом деле не уйдет заволновалась катя не хочу но даже если так сам виноват хмуро ответил он вадим вадим лучше уходи Она глянула на часы и занервничала. Я действительно вызвала милицию. И наряд будет с минуты на минуту. Уходи, пожалуйста. Я ведь сказал, что не уйду. Ну, заберут. Ну, помнут бока. Позвонишь утром Поличенко, объяснишь ситуацию. Что-нибудь придумает. Только ночью не звони. Не стою я того, чтобы людей по ночам беспокоить. — Да ты с ума сошел! — в сердцах воскликнула Катя, услышав, как внизу скрипнула входная дверь и послышался топот по лестнице. Еще раз, глянув на невозмутимого Ладышева, она захлопнула дверь, сбросила цепочку и снова ее распахнула. На площадке уже стояли двое в форме. — Хорошая физподготовка! — непроизвольно отметила Катя. — Наряд вызывали? — встретили ее вопросом. — Этот? — кивнул на Вадима-старший. — Встать! — рявкнул он. — Кто такой? — Документы. — Вадим Сергеевич, Ладышев, документы отсутствуют. Покорно встав со ступеньки, ответил тот и поднял руки. — Обыскивать будете? — И еще один клоун на нашу голову! Буркнул второй милиционер и процедил сквозь зубы. — Сейчас мы тебя обыщем, мало не покажется. «Стойте — Стойте! Выскочив на площадку, Катя встала между стражами порядка и Ладышевым. — Подождите, вышла ошибка, я вам все объясню. Я хорошо знаю этого человека, просто я я перепутала, я испугалась, — умоляющим голосом принялась она уговаривать стражей порядка. — Он вам угрожал? — строго уточнил старший, подозрительно всматриваясь в зареванное с черными подтеками лицо женщины. Нет, нет — Нет-нет-нет, что вы! Он вообще-то доктор, хирург по профессии. «Видали мы таких докторов!» — хмыкнул тот. «Еще и на куски порежет. А вы, гражданка, его не жалеете, гарантирую. Проведет ночь в обезьяннике, точно приставать не будет». Испугавшись, что Ладышева и в самом деле заберут в милицию, Катя растерялась. «Да вы что? Вадим Сергеевич, уважаемый человек, он... он добрый!» «Добрый, говорите? А зачем тогда наряд вызывали?» Раздосадованно повернулся к ней старший. — Вызов поступил? — Поступил. — Значит, надо реагировать. Наряд выехал на место, и что <плаканная> мы видим? — Заплаканная женщина и мужчина, который... — Кстати, кто из вас здесь живет? — строго поинтересовался он. — Я. Эта квартира... Моей мачехи. Подобрала она наиболее верную и доходчивую формулировку. — А, Вадим Сергеевич, мой шеф... Мой хороший друг, мой, ну, ну, я не знаю, я не знаю, как объяснить, — окончательно растерялась она. Так, все ясно. Прислушавшись к захрипевшей на боку хмыкнул старший и добавил мне терпящим возражений тоном. — Только этого гражданина мы все равно забираем. До выяснения личности. Утром приедете в райдел составим протокол. Сейчас времени нет. «У нас еще два вызова. Забирай его!» — обратился он к младшему по званию и развернулся к лестнице. — Сам пойдешь? Или как? — насмешливо спросил второй милиционер у Ладышева. — Спасибо как-нибудь сам. А Вадим демонстративно сложил руки за спиной и стал спускаться по ступенькам. — Да подождите вы! — воскликнула Катя. Заметив, что на ее слова никто не реагирует, она... Заскочила в квартиру, набросила куртку и рванула вниз по лестнице. — Стойте! Вы не имеете права его забирать! — перепрыгивая через ступеньки, выкрикивала она. — Отпустите его! Иначе я буду вынуждена позвонить. — Я журналистка КВСЗ. Отпустите его! Ну, пожалуйста! — подбежала она к УАЗику, в который залазил Ладышев. — Понял, понял. Будем через пару минут. В этот момент... С кем-то переговаривался по рации старший по званию. — Отставить! Высаживай этого обратно! Тут же скомандовал он. — Только что уехали, а на Брилевской снова драка. В сердцах угнулся он. Соседи опять вызвали. — Заберем всех! На сей раз мат был выразительный. — На этого места нет, — кивнул он на Вадима. — Значит так, дамочка-журналистка, — повернулся он к Кате. «Еще раз такое повторится. Оформлю ложный вызов и упеку на пятнадцать суток вместе с кавалером. Интеллигентные, образованные люди! Неужели не можете решить личные проблемы без милиции? И не стыдно?» Он захлопнул дверцу за вылезшим Вадимом и бросил водителю. «Поехали!» Уазик резко газанул с места. Посмотрев ему вслед, Катя облегченно вздохнула, перевела взгляд на Ладышева и пробормотала «Слава Богу!» «Даже не представлял, как это приятно!» Неожиданно улыбнулся он. «И что тут приятного?» «М -м -м, «Приятно, когда за тебя заступаются, пытаются отстоять. Теперь тебе придется впустить меня в квартиру». Виновато развел он руками. Уходить я по-прежнему не собираюсь. Вот только вдруг кому-то из соседей не понравится гражданин на лестнице. Старшему наряда на глаза второй раз лучше не показываться. Шутить не станет. Да ладно. Пошли. Сдалась Катя. Не успела она закрыть дверь квартиры, как Вадим сгреб ее в охапку. Крепко прижал к себе и прошептал. Прости. «Ты пьян. Отпусти меня!» — растерялась она от такого неожиданного порыва. «Я не пьян. Уже практически трезв. Я идиот, кретин, прости!» «Шеф всегда прав», — попыталась она съязвить. «Забудь, что я чей-то шеф. Забудь все, что я тебе наговорил. Пожалуйста!» — Это что, очередное испытание на прочность? Сначала ушат ледяной воды, затем в духовку? Я тебе что, полуфабрикат? Как бы ни было тепло и приятно от услышанного, разум стойко сопротивлялся напору его слов и действий. Горячо, холодно, снова горячо. Ты, видно, не учел, что я быстро учусь. С меня достаточно. Попыталась она освободиться от его объятий. Отпусти меня. — Забудь. — Уйди. — Не отпущу и не уйду. — Ты мне нужна. — Я не могу без тебя. — Я не знаю, как тебе объяснить, чтобы ты поверила. — Сначала себе объясни, а я послушаю. Отвернула она голову, вспомнив а наверняка размазанной по лицу туши. И чем я заслужила такое пристальное внимание к своей скромной персоне? Как я согрешила, что никак не прекращается эта изощренная пытка. Я ведь живая, Вадим. Ты понимаешь, живая. Я тоже живой. Прости меня. Еще крепче прижал он ее к себе и зарылся лицом в волос. Я... я никогда ни у кого не просил прощения, разве что у отца после его смерти. Не гони, прости. Ты маньяк. Зря я тебя не сдала в милицию. Едва не задохнулась в его стальных объятиях. Катя, мне больно. Извини. Слегка ослабил он хватку. «Смотри на меня, не прячь лицо». Подняв голову, она недоверчиво заглянула ему в глаза. Взгляд его был полон боли, мольбы и нежности. «У тебя явно не все в порядке с психикой», — добавила она уже гораздо мягче. «Ведь час назад ты готов был меня убить» а спустя минуту убить сам себя, — коснулся он губами ее лба. — Ты не представляешь, что творится у меня в душе с того самого утра, как ты ушла. Ты права. Я я действительно болен, и я стал почти сумасшедшим. Вот только психушку давай вызовем утром, а? А сегодня будь милосердна. Прими меня таким, какой я есть. Слегка отстранившись, он провел ладонью по ее растрепанным волосам и виновато улыбнулся. Они, в отличие от милиции, так быстро не отступятся. Это я тебе как доктор заявляю.